глава третья. «Извини, Олег», — ответил Макс. «Лампа не сотрудница. Она моя жена». «Отлично», — кивнул Вайнштейн. «Тогда двойной тариф. Я ее беру». Вульф почесал макушку. «Ну, я ее хочу», — повторил бизнесмен. «Больше никого. Желание клиента — закон. Я ее беру. Тройная цена». «Минуточку», — вклинилась я в деловую беседу. «Что значит «хочу» и «беру»?» «Я не табуретка в торговом зале с ценником на сиденье». «Все продаются», — возразил Олег. «Вопрос в цене». «И ты мне нужна не для жизни, а в качестве сотрудницы». «Хотите предложить мне работу?» — обрадовалась я. «Отлично, по рукам». «А что делать надо?» «Надеюсь, зарплата достойная». «Гениально», — простонал Макс. «Сначала согласиться и только потом поинтересоваться. Заявить о собственной неподкупности — и через секунду намекнуть про большой оклад. «Честно заработанные деньги — это честно заработанные деньги», — гордо ответила я. «Давайте обсудим суть дела». Олег скинул подбородок и стал похож на красноухую черепаху, которая греется под лампой. «Некоторые бабы вызывают у меня восхищение». «Пару лет назад я попал в аварию, ехал ночью по шоссе, вдруг откуда ни возьмись иномарка, ну я в нее и вломился» кувыркался на дороге целую вечность, хорошо жив остался. Вылез из машины и вижу чудную картину. Мой джип валяется вверх колесами во враге, разбит в смятку. На металлолом пойдет. Я весь в крови, по стекла порезался. Стою без штанов, брюки с меня сдернуло. Иномарка лежит на боку посередине дороги. Около нее девушка в вечернем платье сидит, на шее разорванное ожерелье. Я пытаюсь прийти в себя, И тут блондинка снимает с головы кусок пластмассы и начинает в голос рыдать. Мой любимый ободок. Где я куплю такой другой? Ужас. Чем теперь волосы держать? Нормально, да? Сидит на руинах и на марке ручной эксклюзивной сборки с шеей водопадом стекают останки колье из нехилых бриллиантов. А сама убивается по поводу обруча за 7 копеек. Восхитительно. Настоящая женщина. Лампа, ты потрясающая. «Лучше побеседуем о работе», – остановил Вайнштейна Макс. Я покосилась на мужа. Никак он меня приревновал. Олег сложил руки на груди и изложил суть дела. Некоторое время назад его подруга Яна Воронина стала жаловаться на боль в ухе, и заботливый кавалер отвез ее в клинику. Олег полагал, что ничего особенного с Яной не стряслось, и всю дорогу до медцентра утешал ноющую спутницу. «Ерунда». «Обычный отит. Тебе в слуховой проход во время купания в бассейне вода попала. Сейчас закапают борный спирт и отпустят». У Вайнштейна в голове всплыли детские воспоминания о том, как его мама справлялась с подобной напастью. Водочный компресс, теплый платок на голову и уже упомянутый борный спирт. Но сегодняшняя медицина имеет в арсенале другие методы. Яну прогнали по разным кабинетам, взяли кучу анализов выписали антибиотики и попросили посидеть пару дней дома. Вайнштейн был приятно удивлен профессионализмом докторов, которые решили поставить точный диагноз, изучили весь организм девушки, а не ограничились банальным осмотром больного органа. Правда, за обследование пришлось выложить круглую сумму, но разве стоит экономить на здоровье? В ухе у Яны перестала стрелять через сутки, она повеселела и Олег забыл о пустяковой ситуации. Все шло хорошо до того момента, как девушки не позвонили из клиники. Когда любовница в слезах ворвалась в его кабинет, Вайнштейн поморщился. Он старался не смешивать личное с работой и многократно говорил Яне «Не надо появляться в моем офисе». Она, несмотря на крайнюю степень возбуждения, сочла недовольство Вайнштейна правомерным и прошептала «Извини, я умираю, мне страшно». «Что случилось?» изумился Олег. «В твоем возрасте рано думать о смерти». Яна дрожащей рукой протянула ему листок со своими анализами. Олег совершенно не разбирался в медицине. Все эти базофилы, палочковидные, моноциты, эритроциты и прочее для него темный лес. Но в бланках исследования крови, как правило, в скобках указывают норму. Допустим, лейкоциты 4,8 т У Яны все показатели оказались либо значительно выше, либо существенно ниже средних значений, а внизу на бланке стоял пугающий красный штамп с надписью «Немедленно обратитесь к лечащему врачу». Олег схватил всхлипывающую Яну и отвез в клинику. На сей раз их принял главный врач, доктор наук, профессор Яков Баринов. «Не скрою, положение серьезное», — сказал он. «У вас не очень хорошая картина по анализам. Возможно, это что-то из ряда гемолитической анемии, Толосемия, болезнь Минковского шафара, серповидно-клеточная анемия. Нужны дополнительные исследования. Яна зарыдала, а Олег попросил. «По-человечески объясните, я не понимаю вашу феню». Баринов сдвинул брови. «Грубо говоря, в организме вашей спутницы повышенный распад эритроцитов, укорочение их жизни, слабость, утомляемость, головокружение, одышка. Всего лишь внешние признаки». «Я умру» ужаснулась Воронина. «Нет», — рявкнул Вайнштейн, — «тебе помогут». «Мы сделаем все возможное», — ответил более осторожный Баринов. Следующий месяц я наборолась с болезнью, но лечение было не очень эффективным. Самое интересное, что она, принимая лекарства, ощущала себя здоровой до той поры, пока и в больнице не демонстрировали результаты очередных анализов. Доктор объяснял больной. «Печень более-менее в относительном порядке» но почки дают сбой». Яна впадала в панику, приобретала в аптеке очередные снадобья и старательно их пила. До следующего посещения врача она успевала слегка успокоиться, но беседовала со Скулапом и снова пугалась. «Вайнштейн безжалостен в бизнесе, но в личной жизни он порядочный, мягкий человек, поэтому заводить новую цыпочку не стал, по-прежнему давал Яне немалые суммы на лечение и поддерживал ее морально». Почти героическое поведение, если учесть, что Воронина теперь постоянно плакала. Незадолго до Нового года я примчалась к Олегу и сообщила, что подслушала разговор врачей и узнала непредназначенную для ее ушей информацию. «Не осталось совсем мало», — печально говорила девушка. «До весны я не доживу». «Олежек, у меня кроме тебя никого нет. Я очень боюсь умереть в одиночестве и не хочу, чтобы мое тело забыли в морге». Вайнштейн испугался и решил еще раз сам побеседовать с Бариновым. Разговор получился тяжелым. Врач заявил: Медицина пока не способна справиться с рядом заболеваний. Вы ее плохо лечили, возмутился Олег. Мы пытаемся, пожал плечами Яков. Ну, увы, таблетку от смерти пока не изобрели. Неужели ничего невозможно сделать? воскликнул Олег. Ну, нет. После короткого колебания промямлил Баринов. «К сожалению». Вайнштейн накинулся на врача. «Есть хоть какой-то шанс? Немедленно отвечайте!» Яков замялся. «Не надо терять надежду. Существуют ли лекарства от болезни, которые убивают Яну?» Не отставал Олег. «В принципе, да», — неохотно сообщил профессор. «Срочно выпишите их», — возмутился бизнесмен. «Она уже все принимала» мямлил академик, но некоторым людям это не помогает. Для таких случаев разрабатывают новые лекарства, но пока их в практической медицине нет, они еще не прошли лабораторные испытания. Около часа Вайнштейн уламывал Якова продолжить лечение Яны, но в конце концов был вынужден уйти, не хлебавши. Олег спустился в подземный гараж и увидел около своей машины мужчину лет 40 в белом халате. Врач громко говорил по телефону. «Ну и где минивэн с ампулами? «Безобразие! Мне плевать на пробки! Вы хоть понимаете, что доставляете?» «Экспериментальное лекарство против гемолитической анемии!» «Оно должно было быть здесь еще час назад! Больные ждут!» «Группа людей уже готова! А вы не можете вовремя привести новое средство, которое спасет им жизнь! Козлы!» Последнее слово доктор произнес, уже засунув трубку в карман потом заметил Олега и смутился. «Простите, нехорошо так орать и ругаться, но не все воспринимают интеллигентную речь. Мы хотим вылечить тех, кому не помогают обычные уколы, а шофер, похоже, кофе пьет». «Вы ждете экспериментальной инъекции?» – пахнул Олег. «Еще не запущенное в производство лекарство от анемии?» «С кем имею честь беседовать?» – вопросом на вопрос ответил незнакомец. «Моя близкая знакомая больна». — воскликнул Вайнштейн. «Баринов сегодня сказал, что в ее случае медицина бессильна, но у вас есть новое средство». «Верно», — кивнул доктор. «По обезьянам и свиньям мы получили замечательные результаты. Самое большее через две недели испытуемые выздоравливали, а контрольная группа за тот же срок умирала». «Я очень надеюсь, что наша разработка спасет миллионы жизней, поэтому работаю почти без перерыва на сон. И меня бесит, когда безответственные люди...» не могут доставить вовремя в клинику столь необходимый медикамент. Козлы! Ленивые дряни! Выехали с завода не в семь утра, а в полдень. «Вы кто?» – спросил у него Олег. «Игорь Родионов», – сообщил доктор, – представитель фермы-производителя. «Сегодня в больнице начинается испытание лекарства на группе добровольцев», – пояснил он. «Ах, сукин сын!» – заорал Олег. «Баринов же мог включить Яну в состав этой группы!» Он не захотел нам помочь. «Не обвиняйте врача», – остановил бизнесмен Радионов. «Он не имеет права на самостоятельность. Больница выступает исключительно в качестве полигона, предоставляет нам палаты и аппаратуру. Добровольцев искала фармакологическая фирма, она же всем руководит. В медцентре почти никому об эксперименте не известно. Сами понимаете, это коммерческая тайна». «Пожалуйста», – взмолился Олег, – «дайте шанс моей девушке». «Я бы с радостью», — сказал доктор, — «но группа уже набрана. Единственный вариант — если кто-нибудь уступит ей свое место». «Я готов заплатить, сколько потребуется», — заявил Олег. Родионов мягко улыбнулся. «Вы щедрый человек. Попробую вам помочь. Скажите ваш номер телефона и не выключайте его на ночь». Незадолго до полуночи Игорь соединился с Олегом и попросил того приехать в спальный район Москвы. Вайнштейн отправился, оказался в бедной квартирке, увидел на старом диване молодого парня с трубкой в горле. «Это Сергей», — сказал Радионов. «Он, к сожалению, очень плох, но все отлично слышит и понимает». Юноша кивнул и сделал слабый жест рукой. Сережа знает, что обречен, продолжал Игорь, «и готов отдать свой шанс Яне. Видите, в каких ужасных условиях они живут. Лиза, иди сюда». Из коридора появилась молодая женщина с большим животом. Она молча села на диван и обняла умирающего мужа. У Олега в горле встал тугой, словно резиновый ком. Поверьте, даже самый отъявленный мерзавец и негодяй прослезился бы, обозрев убогую комнатушку с нищенской обстановкой, беременную женщину, еле сдерживавшую слезы, и парня, которому остались считанные часы жизни. Внешность его портила не только болезнь, но и странное родимое пятно сбоку на шее под подбородком. Отметина была темно-желтой и достаточно большой. А поскольку несчастный лежал на низкой подушке, дефект был отчетливо виден. Лиза не отличалась эффектной внешностью. Небольшие голубые глаза, маленький рот и чуть вздернутый курносый нос. На улице вслед такой женщине оборачиваться не станут. Сережа мечтает, чтобы Елизавета и Новорожденные получили приличные условия жизни и первое время, пока жена не оправится от родов и не выйдет на работу, имели средства к существованию», — продолжил Радионов. «Вот сумма, которую он рассчитывает получить наличными». Игорь протянул Олегу листы, где стояла цифра с большим количеством нолей. Несмотря на деликатность ситуации, Вайнштейн не удержался от возгласа «Ого, немало!» Радионов пожал плечами. «Фактически Сергей продает свою жизнь. Он понимает, что даже в его положении сохраняется шанс на спасение. Правда, мизерный. Но надежда-то есть». «Это очень дорого», — попытался сбить цену Олег. «Да что вы такое говорите?» — прошептала Лиза. «Нет, я больше не могу. Игорь Николаевич, спасибо вам, но мы отказываемся. Сережа попробует лечиться, вдруг ему поможет. И как мне без него жить?» «А наш малыш...» Все, конец. Извините, вы зря съездили, но я не отдам жизнь мужа». Олег испугался и быстро сказал. «Хорошо, завтра на ваш счет переведут всю сумму». Елизавета зарыдала. «Нет, никогда». Сергей с трудом поднял руку, вытащил изо рта трубку и прошептал. «Уйди на кухню». Жена беспрекословно повиновалась, Умирающий с трудом повернул голову к Олегу и захрипел. "Средства наличкой. Банкам я не доверяю. Вы положите доллары, получите мое место в группе, а потом заберете деньги назад». «Это невозможно», — попытался объяснить Вайнштейн. «Я не имею права распоряжаться вашим счетом». «Наличные хочу», — заявил Сергей и всунул трубку назад в горло. «А я прослежу, чтобы ваша Яна попала в группу, которой дадут настоящие таблетки», — встрял в разговор Радионов. «Что значит «настоящие»?» — вздрогнул Олег. Игорь сконфузился. «Вы не в курсе, как проводят испытания медикаментов?» «Нет». «Немедленно рассказывайте», — разозлился бизнесмен. Радионов зачастил. «Подбирают больных на разных стадиях недуга, потом делят их на две группы» клиническую и контрольную. Первый дают настоящие медикаменты, вторая получает пустышку, ей колют физраствор и предлагают таблетки из сахаровой оболочки. «Зачем?» – не понял Олег. «Ну, так положено», – забормотал исследователь. «Чтобы четко понять, действительно ли помогает новинка или организм сам справился с напастью. Это не только российская практика. Подобным образом поступают во всем мире». «И смертельно больные люди не возмущаются?» – поразился Вайнштейн. «Не требуют настоящего лекарства. Покорно подставляются под фальшивые инъекции». Игорь отвел глаза в сторону. «Ну, они не знают, что получают обманку. В этом и состоит часть эксперимента». Олег вынул телефон и разбудил хозяина банка, в котором держал немалые средства. В десять утра Сергею привезли мешок с долларами – В полдень Игорь Радионов приехал к Яне и дал ей таблетки. Через неделю Воронина позабыла о болезни. К ней вернулись хорошее настроение и аппетит. Радионов забрал у подопечной пустые блистеры и посоветовал. «Сделайте, если хотите, независимый анализ. По нашим исследованиям показатели Ворониной в норме. Сходите к Баринову, пусть оценит состояние больной». Яна обратилась в клинику, там у нее взяли кровь и объявили вашему здоровью ничто не угрожает». Вайнштейн впал в эйфорическое состояние. Правда, он хотел пойти к Баринову и во всем разобраться. Но Яна остановила его, напомнив, что место в группе было получено ценой жизни другого человека, и Олег не поехал в медцентр. Яна тоже от счастья не чуяла земли под ногами. На пике эмоций Олег сделал любовнице предложение. Сейчас они готовятся к свадьбе. Яна уехала в Париж за подвенечным платьем, а бизнесмен спешно затеял ремонт в своем пентхаусе, перестраивает логово холостяка в уютную семейную квартиру. «Хэппи-энд» разбушевался, пробормотала я, когда Олег перестал фонтанировать словами. «Яна, здорова, и в чем проблема?»